Глава первая. 24 года спустя. Томила. Я поморщилась, выдавливая вскочивший на подбородке прыщ. С кожей мне жутко не повезло, да и с фигурой тоже. Я с тоской посмотрела на свое отражение в зеркале и скривилась. Касая сажень в плечах и высокий рост, явно подсказывали, что моя непутевая, со слов деда «маменька» согрешила с каким-то страшным лесорубом. Почему страшным? Да потому что дедушка показал мне одну мамину фотографию, с которой на меня смотрела надменная красотка, ничуть на меня не похожая. Да и дед у меня до сих пор выглядит ого-го, а я? В семье не без урода, это точно про меня. «Тома, вставай, на работу опоздаешь». Услышала я крик деда, пытаясь все же разобраться с лицом. «Ага!» — крикнула в ответ и полезла в косметичку, чтобы привести себя хоть в какую-то норму. в Себе мне нравилась лишь моя прическа. Один бок я выбрала, челка была рваная, длинная, затылок приподнят. И цвет окрашивания выбрала и сине-черный. Ну еще глаза были ничего, дымчатые с кураплениями зеленого, как у кошки. Если бы еще и пухлые щеки не портили эффект от, в принципе, неплохого лица, то и цены бы им не было, а так... Приходилось жить с чем есть и периодически выдавливать прыщи. Махнув рукой своему отражению, я натянула черные джинсы, черную футболку и вставила в нос кольцо. На руки перстни и, главное, не забыть наушники. Куда же я без музыки-то? — Доброе утро! — улыбнулась деду, все же явившись на кухню. — Да какое же оно доброе! — усмехнулся дед в аккуратную бородку. — Соседка, погляди, с утра громыхает. — Соседнюю улицу вон застройщикам продали. Сносить домики будут, и так скоро и до наших доберутся! — проворчал он привычно. — Может быть, нам тогда дадут квартиру? Мечтательно протянула я, схватив с тарелки бутерброд. И будем мы с тобой жить, как нормальные люди. Квартира? — прищурился он в ответ. А как же столярка моя? Чем я зарабатывать буду? На пенсию идешь? — невнятно проживала я крошечный кусочек. И что мне там делать, на пенсию то Дед тоскливо посмотрел в окно, где строилась многоэтажка через две улицы от нас а я вот разбогатею и буду нас содержать». Усмехнулась, посмотрела на часы и тут же подскочила на месте. «Так, дедусь, я побежала. К ужину не вернусь. Сегодня пятница, как всегда, за пара будет». «А завтрак?» — начал было он, но я, уже прихватив рюкзачок, выбежала из дома. «Много кушать мне нельзя, и вообще на диету пора». «Но дедушка меня так любит, что все время пытается покормить. Я его тоже люблю, но есть же какой-то предел у моего тела. Я и так вешу, как слон, а выгляжу, как сорокалетняя тетка. Если бы не прическа и одежда, то вообще бы в бабки записали». Через железнодорожные пути проскользнула выдрой, потому что по мосту обходить времени не было. Но, выйдя к остановке, все равно увидела свой автобус, который уже закрывал двери. «Стой!» — крикнула и ломанулась к нему. «Вот хорошо, что лето и окна в транспорте открыты. Иначе идти мне пешком до работы. Точнее, бежать бегом». Водитель вздрогнул, медленно повернулся ко мне и выпучил глаза. Через секунду, признав постоянную пассажирку, выдохнул и открыл дверь персонально для меня игнорируя громкий сигнал от другого автобуса, которому мой маршрут перегородил выезд. «Фух, спасибо!» — вскочила я на подножку. «Оплачиваем проезд!» Громогласная кондукторша протянула мне терминал. Приложив телефон к терминалу, я прилипла к дверям, потому что автобус был набит пятком. «Конечно, популярный маршрут!» Едущая от железнодорожного вокзала в центр города в час пик. Чего еще можно было ожидать? Выскочив через пять остановок в центре, я поспешила в горку. Туда, где за старой, но популярной гостиницей располагалось заведение, где я сейчас и работала. «Томка, где тебя носит? Бери заказ и на Пятницкую семь. Миха был явно не в духе. И да». Работала я курьером, доставляя приготовленную нашим шеф-поваром еду по квартирам и организациям старого города. Благодаря какому-то чуду при всей своей тяжеловесной комплекции я обладала поразительной быстротой и выносливостью. Почему на меня и нагрузили ближайший радиус в полтора километра диаметром? Народ тут жил зажиточный, организации были не бедными, а потому мой рабочий день, который длился все 12 часов, Был загружен полностью. «Здание МВД!» Мишка быстро сунул мне следующий заказ, когда через пятнадцать минут я вернулась на кухню. «И смотри, до кабинета главного должны дойти все сырники. День рождения у него сегодня!» Напутствовал он мне, прекрасно зная всех заказчиков в зоне нашей работы. Артем не может!» Насупилась я. Его в прошлый раз не пустили в здание. Вид у него уголовный. Отмахнулся от меня Миха. Поспеши, он уже десять минут ждет. Вздохнув, я подхватила термосумку и ринулась в старый особняк, где сейчас располагалось управление. Это место я не любила. Нет, не из-за какой-то неприязни, а потому что... Доставка. Заглянула я в окошечко, едва вошла в здание. Офицер мельком взглянул на меня и кивнул. Моя челка давно здесь примелькалась, так что меня уже пропускали без проверки документов. Я прошла с десяток шагов, свернула в коридор и отправилась по лестнице на третий этаж. «О, привет, красавица!» — услышала я знакомый голос. Бестелесая форма жизни зависла справа от меня. «Тебя не существует». — Мой психолог сказал, что ты всего лишь плод моего воображения, возникший из-за отсутствия друзей, — прошептала я, даже не сбившись с шага. — Какая чушь! — пропело привидение и обрело форму упитанного мужчины с роскошными усами. — Это мой особняк. Я тут живу вообще-то. А вот ты сегодня что-то бледновато, барышня. Случилось чего? На ней я-то села пробурчала я и свернула в коридор, кивнув прошедшему мимо мужчине в погонах. «Диету?» — скричало привидение. «Какую диету? Почему такая роскошная барышня забивает себе голову таким безобразием?» «Ой, все!» — отмахнулась я и остановилась у крепкой дубовой двери. Постучала и заглянула внутрь. «Доставка!» — объявила громко. Трое мужчин, зависших над столом, вздрогнули и повернулись ко мне. Салаев, ты дверь не закрыл, что ли? Грозно сдвинул брови мужчина, стоявший в центре. Закрыл, конечно, обиделся блондин справа. Она чем-то дверь открыла. Обыскать ее надо. А я вам сырники принесла, тоже обиделась я. С днем рождения поздравить хотела. Для наглядности даже носом шмыгнула. Сырники! обрадовался именинник. Сгреб со стола бумаги в сторону и похлопал по столешнице. «А ну, давай их сюда». Через полчаса я уже рассказывала эту историю ржущему Мишке, который собирал мне следующий заказ. «Ох, Томка, ну ты даешь? Не могла сказать сразу, что, мол, доставка от Мишани, — фыркнул он. «А то, что они дверь запереть забыли, так это вообще не твоя проблема». «Угу», — улыбнулась я. Так прошел рабочий день. Дед только сообщение написал, спросив, обедала ли я. Пришлось соврать, что да, хотя живот уже сводило от голода. Попив водички и махнув Михе рукой, я вышла на улицу и огляделась. «Хорошо, июнь, птички поют». Со стороны реки слышно, как кто-то играет на гитаре. Мне стало интересно, и я решила спуститься на набережную реки, до которой было совсем близко. Но когда-нибудь я приеду в этот тихий город, в этот тихий город над рекой. Я, улыбнувшись, посмотрела на молодых парней, устроившихся над одной из скамеек в сквере. Как же хорошо. Вот только есть хочется неимоверно. Но ничего. Я сейчас домой пойду и там быстренько спать лягу, чтобы ни одна лишняя калория мне в рот не попала. По вечерам кушать вредно. Поэтому, не дойдя до набережной, я свернула на ближайшую улицу и дошла до пешеходной Спаской. Ой, что-то мне нехорошо стало, даже затошнило. Надо было все же поесть что-нибудь, да хотя бы яблоко с собой взять надо было, а я б его сейчас загрызла с особой жестокостью. Пройдя еще метров пятьдесят, я спустилась на ближайшую скамейку, потому что голова закружилась. Нашарила в рюкзаке бутылку с водой и в несколько глотков допила остатки. «А дальше что?» «В магазин, видимо, придется зайти. Сейчас посижу тут минут десять, приду в себя и отправлюсь дальше». «Да тише ты! Вдруг кто увидит!» Услышала я и удивленно повернула голову, потому что до этого улица выглядела пустынной так как в теплый летний вечер народ предпочитал проводить поближе к воде и тусовался на набережной. «Да никто не увидит», — отмахнулась рыжеволосая девушка, сидящая в стилизованной машине памятники, стоявшей арт-объектом прямо посреди пешеходной улицы. «Люди вообще ничего никогда не замечают». «И все же мы сильно рискуем». Я только сейчас заметила огромного рыжего кота, который разговаривал с девушкой, Басом. Галлюцинации на фоне голода, — решила я, проморгавшись. Нет, мастера и Маргариту я читала в школе, но там и кот был бегемотом. И Маргарита в описании выглядела по-другому. Я же говорил, что увидит. Кот неожиданно повернулся в мою сторону и смешно указал лапой на меня. Бросай свой топинамбур и идем в бюро. Кстати, зачем ты его ешь посреди улицы? Потому что в бюро на меня эти дурацкие привидения нажалуются. А я положенный штраф еще не отработала. Мне же тетя новый накинет. Ммм, как же вкусно его люди готовят. Вгрызлась она в горсть обычной картошки фри. Я тебе говорил, что это вредно. Я тебе говорил, что... Начал было кот. «Лео, угомонись, Вздохнула та, ловко швырнула пустую упаковку в урну и вышла из машины Аки Королевна. «Ведешь себя, как тетка моя, которая мне вечно нотации читает». Ух Вырвалось у меня непроизвольно. Если к знакомому привидению я уже привыкла, то говорящего кота совершенно точно видела впервые в жизни. Девушка вдруг обернулась и уставилась на меня своими невозможно зелеными глазами. — Говорю же, она нас видит. Кот понизил голос, тоже выбрался из машины и сел рядом с хозяйкой на брусчатку. <как> — Повторила я, когда я не готова к тому, что мои галлюцинации меня же и заметят. — Да не похоже. Просто глаза выпучила и кает, и... — А что это она на меня так внимательно посмотрела? Может быть, она нас слышит? — прищурилась хозяйка кота. — Да нет, она за мной следит. Животное обошло девушку и село с другой стороны. — Может быть, мы тень отбрасываем? Да нет же. Кот так распсиховался, что сел на попу и принялся жестикулировать обоими лапами. Надо ее просто спросить, о том, видит ли она нас подтвердила я. Блин, и воду-то все выпила. Так что теперь икать долго не перестану. — Ты нас видишь? — обратилась ко мне девушка. — Не знаю, зачем, но я кивнула. — Приехали, — констатировал Котяра. В этом я была с ним солидарна. Дурацкая ситуация. Ой, а если я уже в психбольнице лежу, и мне все это мерещится? Я закрыла глаза, помотала головой, и только после этого вновь воззрилась на странную парочку. «Может быть, она больная?» — с надеждой спросила девица. Кот стукнул себя лапой в лоб. «Слушай, а давай ей память сотрем», — предложил он. «Чего?» — возмутилась я. «Не надо мне ничего стирать». «Прости, хорошая моя, но у нас нет выбора». Вздохнула девица, что-то изобразила руками и бросила в меня светящийся розовый шар размером чуть меньше футбольного мяча. «Мама!» — только и успела пискнуть я, вскочив на ноги. «Ой!» — ответила мне девушка, когда шар ударился в меня и отскочил прямо в нее. Сделать она ничего не успела, ибо отлетела метра на три с громким хлопком. «Ничего себе!» Кот разинул пасти, и теперь смотрел на меня с не меньшим интересом, чем я на него до этого. «Ты вообще кто такая?» «Да», — его хозяйка села, опершись на руки, сдула с лица рыжую прядь и впилась в меня с зелеными глазами. «Кто ты такая? И что вообще здесь делаешь?» Т «Та мила», — честно призналась. Так, наверное, надо убираться из этого дурдома, пока мои галлюцинации еще тут чего-нибудь не устроили. Живу я тут и работаю неподалеку. Странная она. Что-то я еще такой расы не встречал, — констатировал кот, ткнув лапой куда-то мне за спину. — Так, Томила, меня зовут Рамина. И ты сейчас пойдешь со мной и объяснишь мне... Кто ты такая и что тут делаешь на самом деле? Иначе я межмирную охрану вызову», — пригрозила мне эта девица. «Чего?» — не очень поняла я. «А того. И объяснишь нам, откуда у тебя такие крылья», — ткнул лапой в меня котяра. Я обернулась и чуть не заорала от ужаса. За моей спиной легонько трепыхались нежно-пурпурные крылышки. Кажется, у меня совсем кукушка поехала. Вот прямо почувствовала, как крыша съезжает, размалывая реальность на куски. «Мама!» — пролепетала. «Так!» — Рамина подскочила ко мне, дернула за руку и настойчиво повела в сторону краеведческого музея. «Хватит тут на глазах у всех сумасшедшую изображать. Нас же людям не видно, в отличие от тебя!» Она толкнула меня под козырек служебного входа, над которым вдруг появилась яркая надпись «Бюро находок потеряшка». Находим все от глаза колдуньи до чешуи с хвоста дракона. Внутрь живо! Она провела рукой над дверью, и та бесшумно отворилась. Фух, вроде бы никто не заметил. — Не заметил, — подтвердил кот и, переступив порог, вдруг обернулся высоким рыжеволосым молодым мужчиной в простой рубахе и самотканных штанах. «Мама!» — вновь вырвалась у меня. «Это не мама, это Лиопс, сын второго наместника Катира. Не пожелал жить под строгим контролем и сбежал сюда. Теперь на территории волшебных миров ему нельзя говорить, иначе его найдут и конфискуют, как очень дорогую сердцу вещь ибо дети там не имеют никаких прав». Девушка тряхнула волосами и зашла за стойку, что находилась справа от двери. «А ты? Ты тоже сбежала?» Склонила я голову на бок, не понимая, почему я еще не лежу в глубоком обмороке от всего происходящего. «Я?» — подняла она голову. «Не-а, я сирота. Меня тетка приютила, которая завтра вечером должна уже вернуться». Она главная в этом отделении потеряшки, так что я остаюсь руководить бюро в ее отсутствии, а так, как не скучно, то мы иногда выходим с Лео в немагический мир, чтобы поболтать. — Так как твое полное имя? — Мирун Томила Васильевна. Я решила, что мне скрывать нечего. Я же не совершала никаких преступлений. Рамина кивнула. Взяла увесистый том и что-то прошептав, положила ладонь на обложку. — Хм, странно. Девушка открыла глаза и еще раз оглядела меня. — Тебя нет во всеобщей магической книге. — А раса у тебя какая? — Раса? — Это она про что? — Я русская, — призналась честно. — что? — У меня в паспорте так написано. — На меня с подозрением посмотрел даже бывший кот. Все же мимика у него очень живая. — Нет, расы ты какой. — Ну, вот Лео — котист. То есть он может принять образ любого вида из семейства кошачьих. Я обычная ведьма-поисковик, а ты кто? — прищурилась девушка. «Да — Да-да, нам тоже интересно. Из стены вдруг выплыло привидение. Да не абы какое, а настоящее, знакомое. Нет, не из особняка с управлением МВД, а другое. — Александр Сергеевич? — удивилась я. — Гляди ты, узнала. Он радушно распахнул объятия и поплыл ко мне. «Мама — Мама! — пролепетала я и, наконец-то, уплыла в столь долгожданный и спасительный голодный обморок.